«Вот они стоят рядом со своими аппаратами и канцелярией. Что уж там в этих папках и в начинке машин, не лейтенанту разбираться». Он указал ближайшему от него человеку стволом автомата на белую оконную занавеску. «Сдерни, выходи на крыльцо и маши, только без дури!» Финогеев указал на лерингофон, отключенный, естественно, да кто сейчас об этом догадается, «С командою амбец. О том, что при таком повороте и ему тоже, пленникам задумываться было некогда. И тут как раз на своих колесах Подкатился восемьдесят пятый, проломил стену дома бронированным носом, заполнил половину комнаты. Щепки труха из начинки стен полетела, движок ревет, лопасти над самым коньком крыши свистят. Тютелька в тютельку рассчитал командир. Вот теперь по всем ВВС шорох пойдет. Шорох Прошорохова. Финогеев облегченно опустил автомат. Хватит, наверное, геройствовался. До конца службы будет о чем в кают-компаниях рассказывать, но сначала особистом. Лейтенант вышел на крыльцо, предварительно выгнав перед собой пленных. Удивительно, от тарана никто не пострадал. Только одного балкой слегка приложила. Однако на своих ногах держится. Приятная картина открылась его глазам. Цепь морпехов уже окружила весь поселок. Стоят стволы на окна и двери нацелены, но не подходят. Команду исполняют. Дивятся, что тут летуны учинили. Придумают же таран морским вертолетом сухопутной огневой точки. На узких полосках пляжа сидят три пятьдесят первых, остальные садятся по ту сторону гряды на альпийский лужок, скорее всего, дожигая последние литры бензина. Пятнадцать минут всего, и база захвачена без потерь с нашей стороны. Но это ведь только начало куда более затейливой игры, где и капитаны второго ранга пешки. Подошел кап два Туманов, с ним незнакомый, тоже кап два, но просветы на погонах не голубые, а белые. Представился, первым протянув руку. Ну, все верно, из отдела флота капитан второго ранга Мамаев. — Ну и какого вы эту затеяли? Жить надоело? А за вертушку я платить буду в двенадцатикратном размере? В начале 50-х годов в целях повышения ответственности за веренное имущество, а также предотвращения умышленной утраты и промотания Онова была введена система штрафов в 12-кратном размере от штатной стоимости. Наверняка, чтобы произвести впечатление на разведчика, разбушевался Туманов. Так то он был мужик спокойный, несколько флегматичный, вертолетчик, чайный истребитель. Осмелись доложить, господин капитан второго ранга выдвинулся вперед штурман. При равном чине он был старше командира и возрастом, и по производству. Вдобавок, кровь еще играла боевым азартом, автомат в левой руке. И «Вертолет понес незначительные повреждения при выполнении боевой задачи. Мы бы чуток промедлили, вам точно влепили бы из ПЗРК по полной. У них имеются, лично видел. Кроме того, иным образом невозможно было обеспечить захват радиостанции, шифровальной аппаратуры и, я думаю, главное, схемы дислокации вражеских лодок в Мировом океане». — Что ты трепаться умеешь, я давно знаю, — ответил Туманов. — А все равно дураки. Хрен тебя понес с автоматиком бегать под пулеви, если все равно Шорохов к ним по самое «не могу» заехал. Там бы внутри открыл фонарь и вылез без всякого риска. Тут спорить было не с чем. — Так на то вы и КАП-2? чтобы оптимальные решения за нас дураков принимать», — подключился Шорохов. «А у нас, простите, в боевом запале у Мишка-то и не хватило. Но если потерь нет, задачу, так полагаю, мы выполнили». «Выполнили, выполнили», — сказал Мамаев, которому слушать спор славян между собою было неинтересно. «Если и планшеты, и аппаратура уцелели, я вас по своей линии к наградам представлю. Не возражаешь?» — спросил он Туманова. Я и сам представлю, взревновал Камеска, только после разбора полетов. Мало не покажется штурм гвардии, матих. схему маневрирования над целью нарисовать не заставишь, а им бы с автоматиками бегать. Увидев перед собой сразу два раскрытых портсигара, Туманов прервал свою Филиппику. Филиппика — исходно обличительная речь Демосфена против царя Филиппа Македонского, вообще любое гневное публичное выступление. Туманов прервал свою Филиппику, оказавшись в роли буриданова осла. Шорохова он считал более виноватым, но и папиросы у него были заведомо лучше штурманских. Возьмешь у него — уже как бы и простил, а курить хотелось. Мгновенно принял решение самому Чекменеву подстать, будь он с ним знаком, предложил первому гоститься особисту, сам взял после него и скроил на своем дубленом лице торжествующую усмешку. «И здесь я вас сделал, салаги!» Финогеев кивнул и развел руками. «Кто бы спорил, командир?» «Идите, отдыхайте», — бросил Туманов, чувствуя, что чистого выигрыша у него не получилось. «Летать сегодня не будем, флот подождем. Разрешаю по сто грамм за мой счет. Душевно благодарим», — прижал ладонь к сердцу Шорохов. «Где сто, там и двести, не проверишь, фляжки у всех полны. Не за упокой, так за здравие». Через полчаса в окружении временно, свободных от службы экипажей обеих эскадрилей и офицеров морской пехоты, закончив предварительно обкатывать на очевидцах первоначальную версию собственных геройских приключений, а какой дальше посложится, представить невозможно. Лейтенанты, обнявшись, запели. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет, с наше поночуйте, с наше покачуйте, с наше повоюйте хоть бы год. Государь-император, получив докладную сначала от адмирала Гостева, а потом и по нескольким другим каналам, пришел в великолепнейшее расположение духа. Если окружающий мир соглашался поступать сообразно с его настроением, так и Олег Константинович был полон желания творить исключительно добро, врагам своим прощать. Что там еще в Евангелии написано? На все согласен. Если вдруг наоборот и приносят тебе документальные подтверждения жалкого, подлого, мерзкого коварства людей, совсем недавно с тобой за одним столом ужинавших в уверениях дружбы рассыпавшихся. С ними и поступать следует соответственно. Не так, как они, гордыне обуянные и о того разучившиеся тонко и изящно думать. Совсем иначе. На веранде Берендеевского дворца, в прохладе дующего со стороны реки ветерка, под сенью ветвей вековых сосен, Олег Константинович давал урок правильной политики двум десяткам генералов, адмиралов и лиц гражданских ведомств. На бревенчатых стенах шелестели развешенные адъютантами карты и мировые, и отдельных театров. Император положил ладонь на стопку бюваров к докладу, где содержались материалы, захваченные на фарерах, сообщения официальных военных агентов из стран Таус, расшифровки донесений агентурной разведки. Чувствую, большинство из вас горит желанием немедленно вынести имеющиеся у нас факты на обозрение мирового сообщества. О чем говорить? Карты неубиваемые. Вот и пиратская база, вот и доказательства британского участия в ее создании, и рапорты командиров лодок, и инструкции из Лондона, списки потопленных судов, кое-что еще тоже. Шум, само собой, поднимется, пресса трех континентов, забитая дешевле, Дешевыми сенсациями вскипит праведным гневом. И что в итоге? Мало-помалу все так или иначе рассосется, с определенной пользой для нас, не спорю. Но не более чем с тактической, господа, тактической. Месяц-другой все вернется на круги своя. Запад снова поверит, что любые мировые инциденты так или иначе происки России. А англичане, если в чем и виноваты, то как бы случайно. Выхода у них не было, ибо иначе русские непременно сделали бы гораздо хуже. На понимание и благодарность нам рассчитывать нечего, поэтому русская армия и флот должны служить исключительно отечественным интересам. Десять лет назад наш учебный отряд кораблей Балтийского флота спас несколько десятков тысяч погибающих от землетрясения на Гаити. И хоть кто-нибудь об этом сегодня помнит? Никак нет. Благодарственная мемориальная доска поставлена в честь бывшей метрополии. Франции, через две недели после нас, приславшей туда пароход с одеялами и просроченными консервами. Так-то. Данная тирада встретила полное понимание и одобрение приглашенных. Кого-кого, а либералов-западников среди них не было, скорее наоборот. Император был здесь самым умеренным человеком, понимавшим необходимость балансировать между крайностями политических настроений. «Потому мы сделаем так». Олег Константинович щелкнул пальцами, адъютант немедленно принес массивную коробку телефона Засовской связи на длинном шнуре. «Премьера Англии мне найди и скажи, что дело крайней срочности», бросил в трубку император, услышав голос первого заместителя, министра иностранных дел. «Соединили почти сразу». Получаса не прошло. Понятно, минут десять, чтобы секретарь понял, от кого звонок. Нашел своего шефа, хоть в постели у любовницы, доложил, в чем дело. Еще двадцать господину Уоллису, чтобы наскоро обсудить с оказавшимися под рукой советниками, как и о чем говорить. На большее время отложить разговор духу не хватило. Ни Черчилль, ни Рузвельт, а других политиков с характером там с начала двадцатого века больше не было. Олег Константинович сразу после протокольных приветствий перешел к делу. В жесткой форме. С подобными персонами иначе нельзя. «Вы полностью в курсе последней операции моего флота на Фарерах». «Очень хорошо». «Вы согласны, сэр» — титул был назван со всей возможной язвительностью, «что повод к объявлению войны достаточно веский». Не в пример более, чем тот, что вы придумали в 1854 году. Имеете возражения, а какие именно? Давность в данном случае не имеет никакого значения. Вы ведь признаете исключительно прецедентное право. Вот теперь и мы тоже. Все, что на протяжении последних 500 лет можно было вам, можно и нам. Обсудить, конечно, можно все, что угодно. Я только что с датским королем переговорил. Ему наличие иностранной военной базы на своей территории очень не понравилось, даже вывело из себя. А он — потомок викингов, мужчина резкий, с трудом сдерживаемый в рамках идеи конституционной монархии, но ненадолго. Самодержавие... Его тоже интересует. Тем более его прабабка Мария Федоровна, она же принцесса Луиза София Фредерика Дагмара, была матерью моего прадеда. То есть мы с ним довольно близкие родственники. Я сумел его убедить, что база пиратская и все причастные после необходимых процедур будут переданы именно датскому правосудию, правда, при этом попросил у Его Величества Гальдфана Третьего неделю для завершения мероприятий датчанам непосильных и неинтересных, с определенной компенсацией. И что же за компенсация, точнее, за что? Премьер явно путался в мыслях, да и то... Мало кому пожелаешь оказаться на его месте. О далеких последствиях скандала с постепенным угасанием зыби он сейчас не думал, а вот о возможном падении его кабинета, да еще с подключением международного трибунала очень даже. Русский император только что назвал ему несколько фамилий, номеров бумаг, принятых на совершенно секретных заседаниях особой палаты. Премьер помнил, как не слишком давно Американцы десантировались в столице суверенного государства Перебили президентских гвардейцев А самого президента вертолетом доставили куда надо И военно-полевым судом отвесили ему 25 лет За терроризм и наркоторговлю Никто во всем мировом сообществе не возразил Разве десяток газет из подворотни тихонько гавкнули? Да и тем мгновенно заткнули глотку доводом о том, что любой национальный Национальное законодательство имеет силу только в случае его совпадения с интересами демократии. Долгое время и парламентское правительство России придерживалось тех же демократических принципов, пока Олег, утвердившись самодержцем, не решил поставить на подобных профанациях жирную точку — гусиным пером с чернильными брызгами по всему листу. Компенсация за то, что нашим войскам разрешено официально и экстерриториально проводить на островах необходимые следственные и иные мероприятия, кроме того, за правильное понимание датским королем международной обстановки. Поэтому российский флот совершенно бесплатно берет на себя обязательство защищать границы датского королевства, как свои собственные». «Поскольку ваши, господин премьер-министр, подданные, позволили себе так грубо нарушить датский суверенитет, явно полагаясь на неспособность этого маленького государства должным образом защищать свои интересы, Россия с времен государя Петра Алексеевича относилась к нему гораздо предупредительнее».